«Нам один фонд помогает», — пояснила мать потерпевшего, когда Кайрат осмотрел комнату, в которой тот лежал. «Последняя надежда называется. Специализированная койка для лежачих стоит немерено. Да и лекарство, знаете ли». Лаврентий Сергеев, избитый в трамвае группой подростков, казался очень маленьким на кровати, оборудованной всякими приспособлениями, о назначении которых Кайрат мог только догадываться. В помещении пахло дезинфицирующим средством и медикаментами, как в больнице. Интересно, каково это жить с человеком, нуждающимся в постоянном уходе, который даже не может оценить все, что для него делается? «Почему вдруг прокуратура заинтересовалась нашим делом после стольких лет?» — задала вопрос женщина, так как посетитель молчал. «Почему отсутствуют данные о нападении на Лаврентия?» — спросил он вместо ответа. «Я узнал об этом случайно, в гимназии, где учились те, кто предположительно сделал это с ним». «Предположительно?» — фыркнула Сергеева. «Да нет, они и напали, и покалечили. Сыночек мой и так от природы богом обиженный. Так вот теперь еще и это». «Есть надежда, что его состояние улучшится?» «За столько лет никаких положительных изменений». Пожала плечами мать. «Так что вряд ли». «Мне очень жаль». Искренне сказал Кайрат, понимая, что слова сочувствия — единственное, чем он может помочь. «И все-таки... Я забрала заявление!» «Как такое возможно? Уголовное дело же налицо, поэтому просто так его забрать... Ну вы же понимаете, кто подергал за нужные ниточки!» Горько усмехнулась Сергеева. «Думаю, даже если бы я отказалась, делу все равно не дали бы хода, а мой сын не получил бы помощи!» «Так вам заплатили?» Я долго сопротивлялась, но когда поняла, что от меня ничего не зависит, согласилась. Подумала, лучше получить хоть что-то и сразу, нежели ожидать окончания следствия и суда. «Понимаю». «Правда понимаете? Стыдить не будете?» «Кто я такой, чтобы вас осуждать?» Пожал плечами Кайрат. «Вы оказались в сложной ситуации. Не представляю, как бы я сам поступил». «Тьфу-тьфу-тьфу, молодой человек!» — воскликнула Сергеева. — Пусть, как говорится, минует вас чаша сия. Иногда мне кажется, что уж лучше бы рюше умер. Может, тогда он мучился бы меньше. Но потом успокаиваюсь, смотрю на него и... Она осеклась и сглотнула слезы, так и не вырвавшиеся наружу. Видимо, за столько лет мать уже ко всему привыкла и смирилась со своей участью. — Я понимаю, что вам трудно обо всем вспоминать. — снова заговорил Кайрат. «Но не могли бы вы поподробнее рассказать, что произошло тогда?» «Конечно!» — кивнула Сергеева. «Давайте пройдем на кухню. Я сделаю нам кофе». Кофе хозяйка варила по старинке. В медной джезве. Правда, не по правилам на песчаной бане, как делала бабушка Кайрата, а на газовой плите. «Лаврюша до того... Случай! Был вполне самостоятельным!» — начала свой рассказ Сергеева — поднеся к конфорке электрическую зажигалку. «Он не учился в обычной школе, только потому, что я боялась, он не сможет социализироваться в большом коллективе. Поэтому я отправила его в коррекционную школу. Педагоги его хвалили, и я надеялась, что когда-нибудь он сможет жить обычной жизнью, ни от кого не зависеть. Конечно же, у него имелись определенные особенности, но они не мешали. Не то, что сейчас». «Вы знаете, почему Мар... то есть Левкина и ее банда докопались именно до вашего сына?» Я разыскала кондуктора трамвая, ставшую свидетелем случившегося. Она рассказала, что группа ребят столпилась у валидатора, и у пассажиров не было возможности приложить к нему карточки. Для других людей это не проблема, но Лаврик привык прикладывать свою школьную карточку к определенному аппарату, тому, что рядом с водителем поэтому он встал рядом с ребятами и ждал, когда они отойдут. Они не собирались этого делать, а только поглядывали на моего сына через плечо и хихикали. «Почему же кондуктор, взрослый человек, не попыталась разрулить ситуацию?» — возмущенно спросил Кайрат. «В конце концов, это входит в ее обязанности». «Все, что я знаю, известно только с ее слов», — со вздохом ответила Сергеева. Та женщина сказала, что она попросила ребят отойти, но они не обратили на ее слова внимания. Тогда она подошла к Лаврику и предложила приложить карточку к ее валидатору, однако он отказался. Она говорит, что не знала об особенностях его психики. Хотя я считаю это вранье. Лаврик всегда ездил на одном и том же трамвае, и она не могла ничего не заметить. С другой стороны, мне кажется, она чувствовала вину. А потому... «Старалась выглядеть получше в моих глазах». «Что случилось, когда ваш сын отказался от предложения кондукторши?» «Ребята оживились, стали насмехаться над Лаврюшей, называть безбилетником». «Он попытался все-таки приложить карточку через их головы и случайно задел девочку». «Кондукторша, говорит, она не ожидала того, что произойдет потом. Они накинулись на моего сына, словно стая бешеных собак». «Вот так? Ни с того, ни с сего?» Наверное, им повод показался достаточным. Они повалили его на пол и били ногами, а девчонки подзуживали, наускивали пацанов. «Но ведь в трамвае находились и другие пассажиры», — перебил рассказчицу Кайрат. «Наверняка там были и мужчины. Так почему же никто не вмешался и не прекратил этот беспредел?» «Большинство людей в таких ситуациях предпочитают не вмешиваться. Себе дороже. Знаете, я как-то видела по телевизору передачу, где полицейский объяснял, как надо правильно звать на помощь, если на вас напали. Так вот, он сказал, что ни в коем случае нельзя кричать «Помогите!», а нужно «Пожар! Горим!». Так больше шансов, что на крик выбегут встревоженные люди и помогут. Мой сын не кричал. Он молча лежал на полу и получал удары. До тех пор, пока одна бабушка не подбежала и не огрела кого-то из нападавших авоськой с картошкой. «Да-да». Пожилая женщина сделала то, что должны были бы сделать мужчины, представляете? Тогда уж и другие пассажиры зашевелились. Вагоновожатый остановил трамвай, и подонки слиняли. Кто-то вызвал скорую. В больнице сказали, что ему еще повезло. Били по голове ботинками с металлическими носами. Проломили череп. И мой сын мог вообще не выжить. «Да уж, повезло», — едва слышно пробормотал Кайрат. «Может, лучше было бы Лаврентию Сергееву умереть, чем вести такую вот овощную жизнь?» «Это даже хуже, чем убийство!» Кайрат знал одно. «Если бы с ним случилось подобное, он ни за что не хотел бы волочить жалкое существование, доставляя родным столько хлопот и неудобств!» «Вы ведь написали заявление в полицию?» Произнес он вслух. «На следующий день после того, как Лаврюшу прооперировали, их нашли быстро!» В трамвае были камеры наблюдения. Да и кондукторша опознала отморозков. А потом к вам обратился Левкин? Что вы, я его ни разу не видела. Его адвокат приходил, предлагал деньги. Я отказалась. Погодите, вы же сказали... Я помню, что сказала. Мне следователь объяснил, что к чему. Что значит объяснил? Да то и значит, что дело все равно до суда не дойдет, потому что и Левкин, и родители остальных ребят... «Люди со связями и деньгами, и они не позволят, чтобы их детки получили судимость. А они бы получили, так как уже достигли возраста, когда могли, как у вас говорят, присесть». Следователь сказал, что кондукторша отказалась от первоначальных показаний и заявила, что не помнит нападавших в лицо. «А камеры? Видео ведь может и пропасть?» Он убеждал меня, что лучше поиметь с них хоть что-то, нежели остаться на бабах с больным ребенком на руках. Я уперлась. Просто не могла поверить, что правды не найти. А потом лечащий врач Лаврика в красках обрисовал мне ситуацию и объяснил, какая нас с ним отныне ждет жизнь. «Суд присудил бы вам компенсацию», — заметил Кайрат. «Да, но ее, скорее всего, не хватило бы даже на первое время. Кроме того, у них такие зубастые адвокаты, что приговор вряд ли оказался бы суровым, если бы дело не развалилось еще до процесса». «Следователь дал мне понять, что так, скорее всего, и произойдет, потому что очень важные люди сделают все от них зависящее, чтобы отмазать своих отпрысков. А адвокат сказал, сколько я получу в случае, если их осудят, и сколько готовы дать их родители, если я заберу заявление». «Ясно. Они выполнили обещание?» «Отчасти. Оплатили реабилитацию и медикаменты. Левкин до сих пор поддерживает вашего сына?» «Еще чего?» «Говорю же, фонд помогает». Я долго этого добивалась, но, слава богу, в конце концов получилось. Реабилитация заняла почти год и особых результатов не дала. А потом я осталась один на один с неприглядной реальностью. «Вы связывались с Левкиным?» «У меня никогда не было его телефона, а прорваться к нему лично дохлый номер. Когда я приходила в банк или в его офис в бизнес-центре, мне неизменно говорили, что его нет на месте». Я звонила адвокату, который так уговаривал меня принять компенсацию, но он сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Когда вам давали деньги, вы подписывали какие-то документы?» «Да, отказ от претензий». «Это плохо. В таком случае у вас действительно нет никаких рычагов воздействия». «Да я все понимаю», — снова вздохнула Сергеева. «Особенно спустя столько времени. Теперь уж ничего и не докажешь». Когда по телевизору рассказали об убийстве того несчастного человека и прозвучали имена Левкиной и Леднева, я сначала обалдела, а потом... Потом, вы не поверите, даже обрадовалась. Вот думаю, теперь-то они получат по заслугам. И за моего мальчика тоже. Но судя по тому, что вы здесь, опять ничего не выходит, да? Они снова соскочат? Ни за что!» Твердо пообещал Кайрат. «Откуда такая уверенность?» «Ну я же здесь, так?» «И чем мой рассказ вам поможет? Разве может наша ситуация повлиять на ваше дело?» «Она не поможет осудить подонков», — признал Кайрат. «Зато она даст им такую характеристику, что поставить под сомнение совершение ими жестокого убийства окажется невозможно. Если бы их остановили тогда, если бы осудили за менее тяжкое преступление, заставив ответить по закону, Может, Сайко не умер бы такой страшной смертью? Ваш сын стал не первой их жертвой. Конец деяниям малолетних отморозков могли положить еще в школе, когда они едва не довели парнишку до самоубийства. Правда? Об этом я не слышала. Хотя откуда? Наверняка и тот случай не получил огласки. Верно, не получил. Постепенно они уверились в том, что любое их преступление останется сокрытым. А если что, родители вытащат из любой передряги. Вы подтвердите все, что мне рассказали, если вас вызовут в суд в качестве свидетеля, включая давление следователя и адвокатов подозреваемых.